Иван молча пялился в потолок, хотя очень многое ему было непонятно. И, как он подозревал, остальным землянам, которые слушали Беноля, тоже. Ну, скажите на милость, что это за энергия Тиоэля или там распада? Хотя слово «распад» звучит знакомо. Или на каких таких мохнатых зверей с бивнями охотились его предки? На кабанов, что ли? И кто такие эти «флора» и «фауна»? Вроде похоже на женские имена. Однако задавать вопросы он пока не решался. Не факт, что товарищ Биноль ответит. Во время рассказа Иван снова решил считать его не кровопийцей-аристократом, а классово-близким ученым. Но какая-никакая информация все одно идет. Правда, пока для понимания текущей ситуации совершенно бесполезна. Ну да посмотрим, что там дальше будет. Так вот... Шагнув на путь, предначертанный белым эронелем, мы ограничили ареал своего расселения всего двумя планетами – «Олой» и Киолой, как стали называть планету-близнеца нашей прародины. Я думаю, одной из причин отказа от звездной экспансии стало то, что за много лет мы так и не нашли не только убедительных свидетельств, но и хотя бы ясно различимых следов тех, кто действительно мог бы создать разумную жизнь во Вселенной. Нет. Парадоксов и артефактов, которые походили на таковые, мы обнаружили довольно много, но их нельзя было однозначно интерпретировать именно как следы создателей, — Биноль вздохнул. Возможно, создатели настолько превосходили нас в развитии, что действовали уже из других планов бытия. Поэтому мы сдались. Молодой офицер нахмурился. «А вот это они зря! Сдаться — это же лапки вверх и все! Да как такое возможно?» Эван, поляки да французы перед Гитлером лапки задрали, и что? Лучше им от этого стало? Замполит батальона рассказывал, наши наступающие войска в Польше целые фабрики смерти обнаружили. Но лагеря такие специальные, где все было предназначено, чтобы людей, которые и не воевали уже, а в плену там были, или вообще жили себе в своих домах, никого не трогая уничтожать. И так все по-немецки аккуратно было рассчитано, что за день можно было не одну тысячу человек расстрелять, газом отравить или в крематории сжечь. А ведь как тяжко нам в 1941 -м, м то пришлось. Казалось, все, кранты. И тоже ведь вопли раздавались, что все, мол, сдаваться пора, а вось пожалеют. Мол, немцы — люди цивилизованные, высокой культуры, европейского образования и развитых технологий. Вот они свое образование с технологиями и показали. В этом, как его там, Освенцами, что ли, и майданыки. Все очень культурно и технологично. Ежели бы мы в 41-м тогда сдались, то сколько таких высокотехнологичных асвенцев и майданыков цивилизованные и культурные европейцы в Советском Союзе понастроили бы? Иван на жалость этих европейцев в бабьем еруна смотрелся. «Нет, сдаваться никак нельзя». А если уж совсем не повезло, то лучше руки вверх задирать не перед цивилизованными и культурными, а перед дикарями каким-нибудь. Больше шансов. Следующие тысячелетия, казалось, полностью подтвердили верное направление избранного нами пути. Отринув насилие, наша цивилизация сумела построить уникальную культуру, в рамках которой каждый из нас способен был не только подняться до предельных высот развития тех способностей и талантов, коими одарила нас природа и боги, но и прожить жизнь в счастье и гармонии, невозможных при иных условиях. И мы считаем, что именно в этом и состоит единственное назначение разумного человека — множить в мире счастье и гармонию». Голос Биноля дрогнул, и Ивану почудилось, что эти слова причинили ученому сильную боль. «Ой, что-то не так здесь со счастьем и гармонией». А сто сорок лет назад пришли они. Тихо закончил Биноль. И сразу после этого изображение ученого на экране башки кинопередвижки куда-то исчезло, а взамен появились другие картинки. Сначала они были невообразимо прекрасны. Буйная зелень лесов, синева озер, гладь морей, величественные водопады, стаи птиц, заслоняющие небеса и... люди... Красивые, счастливые, смеющиеся. Огромные величественные башни, вздымающиеся к облакам. И маленькие уютные домики, прячущиеся в буйном цветении садов. Паруса кораблей. А потом взрывы, взрывы, взрывы. Рушащиеся башни, горящие корабли, мечущиеся в испуги люди и трупы. Множество трупов. Киола с момента ее заселения была научным и промышленным центром. Голос Биноля зазвучал глухо, надтреснуто. Здесь нам удалось сразу же вписать заводы, плантации и энергостанции в природу так, что они ничем не нарушили экологический баланс планеты. Ну да к моменту, когда началось ее активное заселение, наша цивилизация уже владела энергиями слияния и вплотную подступила ко владению энергией Теоэля. А вот Олу нам пришлось долго восстанавливать и лечить, поэтому большинство промышленных комплексов на ней закрыли. Нашей цивилизации хватало и того, что мы производили здесь, на Киоле. Ола же стала своего рода мемориальным миром, планетой курортом, планетой музеем, планетой праздником. Большая часть населения обитала на Киоле, а на Олу прилетала отдохнуть. Или пожить некоторое время, подышать воздухом далекой прородины, прикоснуться к истокам. Мы не знаем, почему они ударили именно по Оле. Возможно, это было сознательное решение, потому что на Киоле в распоряжении симпаисы оказалось на несколько порядков больше промышленных и энергетических ресурсов. А возможно, всего лишь случайность. Иола просто первой попала под удар. Но они ударили. Голос ученого сорвался, но он нашел в себе силы продолжить. На Киоле мы сумели остановить их, удержаться. Закрылись энергетическими полями и сожгли направленными лучами энергии тех немногих, что сумели проникнуть внутрь нашего энергетического кокона. Правда, после этого три оператора из семи, которым пришлось сжечь живых разумных, сошли с ума, а остальные навсегда покинули наше общество, удалившись на остров». Но мы сумели здесь, на Киоле. А на Оле остались они. Биноль замолчал.